Память святой мученицы Людмилы. Блаженная Людмила была родом из Сербии, дочь сербского князя. Ее отдали в замужество чешскому князю Боривою. В то время чешский народ еще не был крещен. Сам князь Боривой и его молодая супруга были язычниками. После своего брака они уверовали во Христа и крестились во имя Отца и Сына и Святого Духа, построили церкви и поставили при них священников. У них были три сына и одна дочь. Тридцать шесть лет от роду Боревой умер. Блаженная Людмила переносила свою печаль с полной преданностью воли Божьей и все свое имущество раздавала нищим. Сын ее, Вратислав, вступил на престол после отца своего и правил своим народом тридцать три года, после чего также скончался. Власть взял в свои руки Вячеслав, внук Людмилы, Тогда мать Вячеслава возненавидела свекровь свою Людмилу и всячески старалась погубить ее. Узнав об этом, Людмила удалилась в город течин. Сноха ее подговорила двух бояр и послала их в Тичин, чтобы убить блаженную Людмилу. Эти два злодея, придя туда, собрали вокруг себя многих других, подобных себе злых людей. Когда настал вечер, они окружили двор и самой дворец, где находилась блаженная Людмила. Разломали двери и вошли внутрь дворца. Схватив святую княгиню, они набросили веревку на ее шею и удавили ее. Таковым образом блаженная Людмила, угодив Богу, пострадала мученически. Это случилось в субботу в первом часу ночи. Ей было тогда отроду шестьдесят один год. Бог прославил многими чудесами место ее погребения. Она погребена была не в церкви, а под городской стеною. Каждую ночь над тем местом являлись горящие свечи. Один слепец прозрел, когда прикоснулся земли с могилы святой Людмилы. Услышав о таковых чудесных знамениях, внук ее Вячеслав совершил перенесение ее мощей в город Прагу и положил их в церкви святого Георгия, где и ныне они источают много знамений и чудес. Окаянная же мать Вячеслава погибла злою смертью.